Ольга Гусейнова. Лучшая мама для нового мира. Глава первая. Циния. Институт естественных наук. Биоинженерная лаборатория пятого уровня. Сделав аккуратный срез биоволокна внутри дроида, я с вялым любопытством принялась рассматривать, что там учудили мои ассистенты с кафедры биоинженерии. Рассмотрев энергетическую паутину и связку искусственных нейронных синапсов, В очередной раз, убедившись, что там пока ничего нового или занятного для меня не появилось, быстро исправила биокод дроида и восстановила разрезанную поверхность. И силой потерла переносицу, пытаясь найти причину повышенной раздражительности в последнее время. Наверняка эта жизнь на далекой от научного мира планете скажется неискоренимым патриархальным обществом до отсутствия хорошего финансирования для моих проектов. Странно, что наш институт еще не закрыли из-за безденежья и никому не нужности Пока мы держались на плаву только благодаря некоторым разработкам, осуществлявшимся моей лабораторией, и куче неофициальной деятельности, которая приносила существенный доход как самому институту, так и нам, сотрудникам. Но эта деятельность была неофициальной, в научных кругах не освещалась и на наших рейтингах никак не сказывалось, что в конце концов приведет к закрытию научного заведения. Конечно, очень обидно, что наше высшее руководство этого не понимает. А может, понимает, но в силу каких-то причин не хочет ничего менять. Однако портить нервы кому-то или настаивать не спешила. Что я, самая умная? Кто я такая? Сирота, живущая на аграрной планете Цинния. Меня нашли на космическом корабле наемников, захваченном во время нападения на транспорт крупной трансгалактической компании, у которого оказалось вполне приличное сопровождение и вооружение. Попросту, у пиратов. Как выяснилось потом, одним из убитых наемников оказался мой биологический отец, а о матери никто из его сообщников не знал. Да они даже настоящих имен друг друга не знали, не то что такие подробности. Так и получилось, что в возрасте трех лет я осталась сиротой, помня только свое имя. Местные власти с помощью медиков определили, что мне не больше трех лет и передали в распоряжение опекунского совета. Моей расовой принадлежностью тоже не озадачивались. Отец был человеком, поэтому копаться в родословной особо не стали. Тем более вторая часть генома не слишком отличалась от человеческого. В приюте мне оставили имя Шейлер, и присвоили фамилию Дачисон, по названию корабля, на борту которого меня нашли. Давно себе честно призналась, что в принципе в жизни мне очень повезло. Нашли вовремя, я не умерла от голода и жажды, после смерти отца не продали какому-нибудь извращенцу. Приют оказался семейного типа, и там меня даже немного любили. А когда наша приемная мама обнаружила, что я вундеркинд, даже зауважали. Но с того момента мое беззаботное детство закончилось». Я благодарна приемной маме за то, что она серьезно отнеслась к своим обязанностям и дала мне шанс полноценно развить способности и раскрыть таланты, что впоследствии принесло мне ученую степень доктора технических наук, звание профессора и затем должность заведующего кафедрой биоинженерных исследований. За 15 лет, проведенных в приюте, я успела экстерном закончить школу и поступить в университет. Все время была сама по себе. Остальные приемные дети мамы Раи были обычными, а я – иная. Ко мне и относились, как к иной, хоть я была не единственной полукровкой в приюте. Но все равно, вроде и не обижали, но и в ближайший круг общения не принимали. Да и мне со временем стало неинтересно играть с другими детьми. Уровень развития был слишком разный. Для своих сверстников я оказалась чересчур умной, а для детей постарше – слишком маленькой. Только мама рая посередине, и учеба. Именно поэтому я довольно спокойно переносила постоянное одиночество. была вечно занятой, в то время как другие дети веселились и играли. У них беспечное детство, когда просто не учи физику в школе, и вся твоя жизнь будет наполнена чудесами и волшебством, а у меня – суровые учебные будни. Зато сейчас все мои сверстники в лучшем случае богатые фермеры, а в худшем – нерадивые гастарбайтеры. Я же уважаемый… человек. И хотя доход у меня не ахти какой, надеюсь, пока. Уважение и некое признание своих заслуг и талантов я заработала годами упорного труда и учебы. Немногие докторанты нашего сектора галактики могут похвастать подобными успехами в возрасте 25 лет. Но вот раздражение снова сдавило грудь, грозя вырваться наружу и кого-нибудь покусать. Мне стало мало этой планеты. Не хватало общения с более продвинутыми научными деятелями, потому что на Цинии я уже достигла карьерного предела. А мне хотелось развиваться дальше, стремиться к большему, интересному. да хотя бы просто поговорить на отвлеченные от животноводства темы, и пустоту в сердце нечем заглушить. Она тоже привносила толику плохого настроения и чуточку меланхолии в мои серые будни. Изредка я навещала свой старый приют, привозила вкусности ребятишкам, вспоминала маму Раю, которая почила с миром пять лет назад. Спустя пару лет за ней ушёл и папа Карсон. Иногда виделась с теми, с кем провела детство и юность, но в последнее время старалась избегать этих встреч. Заканчивая университет, я вскоре начала встречаться с парнем из приюта, который к тому моменту работал на одном из местных предприятий. Даже переехала жить к нему, чтобы завести более серьезные отношения. Эх, мне слишком не хватало тепла, хотелось согреться рядом с кем-то большим и надежным. Я выдержала год, а потом долго пыталась объясниться, почему должна уйти от него. Мы были не просто разными, а абсолютно не подходили друг другу. Это был тяжелый год сплошных скандалов и угроз. С тех пор я больше не заводила отношений такого рода. Да и времени не было. Все съедало учеба и подработки. Надо было на что-то жить. Но в любом случае эту неудачу я посчитала прекрасным жизненным опытом, который в будущем не позволит наступить на те же грабли. Стала умнее и осторожней. но и любопытство в интимной сфере утолило. Ничего интересного или приятного в этом нет. Ну, лично для меня точно нет. Поток грустных воспоминаний прервал резкий стук в дверь. Следом вошли два любопытных субъекта. Двое высоких подтянутых мужчин, одетых в темные кожаные куртки с воротником-стоечкой и плотные черные штаны, похожие на военную форму. Коротко стриженные волосы усиливали впечатление, да и выправка и манера держаться тоже недвусмысленно указывали на род их деятельности, точнее, на их отношение к военным. Ага, вот и нашивки заметила. Я с искренним любопытством уставилась на незнакомцев, не вставая с кресла. Скептически осмотрев меня, они уточнили. «Доктор Шейлер-Дачесон, это вы?» Я не сдержала ухмылки, прежде чем спросить. «Да, я доктор Датчесон. А что, не похоже на доктора?» Голубоглазый, предположительно военный, криво улыбнулся, а в темных глазах второго скользнуло удивление. Впрочем, каменное выражение его лица не изменилось. Не ответив на мой вопрос, голубоглазый продолжил. «Доктор Датчесон, мы уполномочены доставить вас на Рукрав-5, где вам будет предложена более интересная и гораздо выше оплачиваемая работа, чем здесь». Внутри у меня тревожно затрезвонили колокольчики – Но горячее любопытство и безнадежная серость нынешнего положения заставили продолжить разговор. Кем предложена эта работа? На какой срок? Где она будет проходить? Второй незнакомец с глухим хрипловатым голосом спокойно ответил. Заказчик Минобороны Земной Федерации. Срок зависит от того, как скоро вы сможете выполнить работу. Если вы, заказчик, останетесь довольны трудовыми отношениями, то срок вашего контракта будет продлен. Мы не уполномочены разглашать место проведения работ ввиду их секретности. Об этом вам сообщат по прибытии на рукрав 5 Я внимательно смотрела на них, решая, что делать дальше. Но сердце уже не слушало разумных доводов и рвалось навстречу приключениям. «Хорошо, господа, я согласна, но сначала мне нужно оформить некоторые документы на работе и собрать дома необходимые для поездки вещи. Еще надо подготовить жилье к длительному отсутствию. Мне потребуется пара дней, не больше». Мужчины, сузив глаза, еще немного поизучали меня, потом голубоглазый предупредил. «Доктор Дачисон, вы не должны раскрывать цель отъезда кому бы то ни было, кроме директора института. Мы вернемся за вами утром третьего дня. Будьте готовы. Без дальнейших задержек». Уго, Нахмурившись с запоздалым опасением, я все-таки согласно кивнула. «Мы попрощались».